152. Сомнения или колебания, или неверие отдельных сознаний не могут нарушить решение космической воли, но могут они себе повредить, лишая себя полноты восприятия и приемлемости идущего света. Для полноты осознания величия грядущего света нужна полная открытость сердца и сознание навстречу идущему счастью. И надо, чтобы ничто не стояло преградою, Этому осознанию давно даны были слова «по сердцу и жизнь обернется чудесной и сказочной явью».